Глава десятая. Телефон наживал еще дважды, и оба раза в динамике звучал раздраженный женский голос, призывая кары небесные на головы заблудших пьяниц и потенциальных развратников. А попутно мы узнали, что грузовик с дроном, оказывается, уже стоит неподалеку от нас, и сопровождавшие его автомашины припарковались неподалеку от места будущей встречи. Среди тех, кто покинул транспорт, удалось опознать одного человека. И вскоре мы рассматриваем групповой снимок какой-то волейбольной команды. Среди всех, чуть поодаль, виден один из игроков. В Снимок оперативно вмонтировали опознанного. Ларри хмыкает. «А умеют твои парни работать?» «Там не только парни. Толковые девушки есть и у нас». «Стучать по клавиатуре — дело нехитрое». «Так надо еще и соображать». куда и когда ткнуть, чтобы все получилось правильно. Старик смеется и показывает мне большой палец. «А задачу парней!» И он выбирается из машины. Все. Тут больше ничего, как я понимаю, не изменить. Операция вступает в завершающую фазу. Уже через 20 минут на веранде должен будет появиться курьер с охраной. Как я полагаю, нападающие уже заняли свои места, готовые к штурму. А никого из наших старичков особо-то и незаметно. Сидит кто-то там на веранде, пиво потягивает. Прочие же вообще все куда-то разбрелись. По диспозиции мое место неподалеку от грузовика с дроном. Я единственный, кто имеет хоть какие-то понятия о том, как управлять этой штукой. Поэтому, покинув автомобиль, сворачиваю в переулок. Подъезжающая машина всегда вызывает больше вопросов, чем одинокий пешеход. А спине сразу же стало жарко. Что это? Сакки? Сакки. Ветер смерти. Понятие, впервые описанное Миямото Мусаси. Считается, что человек способен ощутить направленный на него взгляд убийцы. Рассказывал мне об этом Нормейр. И очень, кстати, в этот момент был серьезен. Это не шутки, сынок. Меня самого это чувство вытаскивало почти из могилы. И не единожды. В первый раз это был пулеметчик. Он выжидал, пока мы все не выйдем из-за укрытия на улицу. Это был терпеливый черт. И в его руках была старая, но от этого ничуть не менее убойная машинка. МГ-42. Пила Гитлера. Если ты понимаешь, о чем я говорю. «Я понимаю». Видел эту штуку в Афганистане. Реально перепилить из нее дерево — плевое дело. Тогда сержант Моргоу приказал всем выходить, а я замешкался, шнурок на ботинке развязался. Я и отстал-то всего на десяток шагов. И потому остался в живых. А сержанта с остальными парнями Гук там всех и положил. Гук — жаргонное прозвище бойцов в Вьетконга. Мне повезло. Успел упасть за камень. Пулемет его не пробил. Ларри качает головой. Во второй раз это был снайпер. Он караулил меня несколько часов. Темнота помогла. А у него не оказалось ночного прицела. Был еще и третий. Но об этом как-нибудь потом. Не верить старому солдату у меня нет никаких оснований. Подобными вещами шутить не принято. Он тогда пробовал мне объяснять, но в тот раз ничего у нас не вышло. А вот сейчас заработало. Насколько я помню диспозицию, то снайпер, если он сидит именно там, где мы предположили, со своей позиции просматривает улицу, а значит и тот автомобиль, из которого я сейчас вышел. И нет ничего удивительного, что он может обратить внимание и на меня». Ну и смотрит он, скорее всего, через прицел винтовки. Через чего же еще снайперу-то глядеть? Естественно, он должен уделять внимание вообще всем, кто попадает в поле его зрения. А как иначе-то? Другой вопрос, что не каждый, на кого он смотрит, является его целью. Но понимать-то я это понимаю. А ноги предательски подрагивают. Дистанция тут менее ста метров. Для калибра 0,50 это расстояние плюнуть и растереть. Калибр 0,50 в американской системе обозначения калибров оружия то же, что калибр 12,7 мм. Так и представляю себе палец на спусковом крючке. А бронежилета на мне нет. Под легкой рубашкой его не спрятать. Да и стреляет этот тип в голову. Или в горло. Но нельзя спешить. и бегать кругами по улице, стремясь сбить прицел стрелку. Быстро бегающий умирает уставшим. Это я хорошо запомнил. Да и всей операции тогда конец. Так что идем прежним шагом. Не спешим. Поборов в себе желание обернуться и посмотреть назад, топаю дальше. Мы ничего не знаем об этих парнях. А вдруг там за винтовкой залег кто-то из тех, кто совсем недавно стоял рядом со мной на стрельбище, или в баре напротив сидел? Повернусь, и он увидит мое лицо. Это запросто может быть. Меня могут узнать. Ничего исключить нельзя. А до поворота осталось метров пятьдесят, сорок. Спину словно кипятком ошпарило. Перед глазами совершенно отчетливо появился указательный палец, медленно выбирающий ход спускового крючка. «Тридцать». Останавливаюсь и ищу по карманам сигареты. «Двадцать». «Десять метров». «Все. Поворот». Сворачиваю и прислоняюсь к стене. По спине уже не просто пот стекает. Ручейки в речку сливаются. Он... Так и не выстрелил. А вот и цель моего недалекого путешествия. Темно-серый грузовик, припарковавшийся неподалеку от угла дома. Та самая машина с дроном, которая вышла недавно с нашего склада. Это, несомненно, тот самый грузовик. Я видел его фото. Насколько я в курсе дела, это далеко не простая машинка. С бортовым генератором для подзарядки аккумуляторов дрона. с диагностическим пультом для проверки оборудования и даже с небольшой ремонтной мастерской. Представляю себе, сколько стоит эта хреновина. А ведь где-то там внутри сидит еще и оператор, который управляет всем этим хитрым оборудованием. Моя задача на сегодняшний день проста. Дрон не должен взлететь. Не исключено, что в атаке на кафе могут принимать участие те люди, которые могли меня видеть и опознать. Так что Ларри благоразумно предотвращает данную неприятность. А вот кого-то, кто мог бы управлять дроном или хоть как-то с ним вообще разобраться, у нас в группе нет. Но я в свое время это дело изучал, и, по крайней мере, на кнопку открытия огня случайно не нажму. Понятное дело, что выполняю я данную задачу не в одиночестве, у меня есть прикрытие. И вот на эту тему можно было бы поговорить и подробнее, но не сейчас». Радиостанции у нас нет, эфир может контролироваться противником. И все общение завязано на обычные мобильные телефоны. Везде включена функция автоответа на поступающий звонок. Так что подносить трубку к уху не обязательно, а беспроводные наушники сейчас давно стали привычным атрибутом. На это уже мало кто внимание обращает. На соседней улице стоит неприметный такой фургончик, способный контролировать все телефоны в радиусе действия данной соты. Понятно, кто там заправляет. Да, старикам-разбойникам надо отдать должное. Народ тут подобрался предусмотрительный. А в кафе было тихо. Полдень. Народа немного. И флегматичный латиноамериканец-официант отнюдь не переламывался от чрезмерных нагрузок. Пришел какой-то худощавый парень с взлохмаченными волосами. На первый взгляд, поддатый или накурившийся, спросил пива, И мирно сидит за угловым столиком. Вон еще двое каких-то деятелей топают. По всему видно, бизнесмены средней руки. Стоит только на их машину взглянуть. Тоже небох весть какая шикарная тачка. Небось с рук брали. А выглядеть солидные по деловому стараются. Несмотря на жару, оба в строгих костюмах. Один тогда же и очки черные нацепил. Еще бы и шляпу надел. Хм. Тот, что без очков, садится за стол к волосатику? Тоже мне. Нашел делового партнера. Но руку поднял, хочет сделать заказ. Слушаю вас, сэр. Два виски. И все, что ли? Ну да. Черной икры заказывать он явно не собирается. А его сотоварищ уселся за столик неподалеку и заказал всего лишь бутылочку прохладительного напитка. Жмот. чтоб тебе оно поперек глотки встало бы. Медленно раздвинулись занавески на окне третьего этажа. Толстый, увенчанный трубой глушителя ствол плавно выдвинулся наружу и чуть наклонился вниз. В перекрестье прицелов ползла голова бизнесмена, который присел за столик к явно поддатому волосатому парню. Тихо щелкнул замок на двери служебного входа в кафе, а заранее смазанные дверные петли не издали привычного скрипа. И поэтому хлопотавший у плиты повар так ничего и не услышал. Дернулся он только тогда, когда под ногой бесшумно подошедшего сзади человека негромко треснула плитка на полу. Но в воздухе тускло блеснул клинок, и сильные, способные легко передвинуть с места на место тяжелую кастрюлю руки, бессильно повисли вдоль тела. А в глазах неожиданно потемнело. Переговоры. Диспетчер здесь зоркий. Цель вижу, могу работать. Принял диспетчер. Диспетчер. Группа на позиции, готова к работе. Группа. Диспетчер принял. Ждать команды. Диспетчер. Здесь колеса. Ждем. Колеса. Ждать команду на выдвижение. Опека диспетчеру. Здесь опека. Вы вычислили всех. Черный форт на парковке — два человека. Точка номер 3 — один человек. Точка номер 5 — два человека. Темно-синий «Шевроле» на парковке в 100 метрах от кафе — предположительно два человека. Более точно не разглядеть, окна тонированы. Рядом с ним еще один подозрительный фургон — «Тойота». Водитель за рулем, в кузове окон нет. Машина просела, по-видимому, там есть груз или люди. Водитель с кем-то разговаривал, не поворачивая головы. Надежно фиксируем Форд и точку номер 5. Принял диспетчер. Ахриман диспетчеру. Здесь Ахриман. Ахриман, за вами «Шевроле» и «Тойота». Ахриман задачу понял, приступаю к выполнению. Зоркий диспетчеру. Здесь Зоркий. Вторая цель, точка номер 3. Принял Зоркий. Общая команда. Готовность 30 секунд. Никто не стал передергивать затвор, досылая патрон. Все и так уже были готовы стрелять. «Гарри!» — надрывается абонент. «Немедленно позвони матери!» Этот звонок приняли сразу несколько человек.